Глава двенадцатая. Утро встретило их обоих мягким светом солнечных лучей. Эту ночь они провели в полудреме и легких касаниях. В дыхании друг друга и ощущении безмятежного покоя. Раст устроился на подушках полусидя, а Кира в его объятиях свернулась доверчивым котенком. Прижалась к его груди и слушала биение сердца. Не нужны были никакие слова райстлин понимал что она не сможет ответить на вопросы, а кира попросту этих ответов боялась, но здесь и сейчас они растворялись в дыхании друг друга и обоих это устраивало не важны стали имена будущее и прошлое лишь они двое укутанные тишиной легкие прикосновения пальцев к ее волосам тонкие пальчики выводящие бездумные узоры на его груди Сон накатывал волнами, пока кто-то из них не решался сменить позу или подвинуться. Но даже тогда это не вызывало внутреннего протеста или обиды за разрушенный сон. Они словно были продолжением друг друга в эту ночь. И лишь когда за окном совсем рассвело, Райз действительно зашевелился. Уже утро сонного просила Кира, поднимаясь и сползая в сторону из уютных драконьих рук. Сразу стало как-то прохладно. Она поежилась. — Боюсь, что да. Ей послышалось или в голосе супруга прозвучало разочарование. Стоило им обоим совсем проснуться, как повисло слегка напряженное молчание. Кира неловко улыбнулась, натягивая на плечо сползающее платье. рэстлин сразу заметил эту перемену в ее настроении. Хотел было подтянуться и снова поцеловать этот пугливый цветочек, но не стал. Он приручит ее не спеша, заставит ее доверять, и, быть может, она раскроется перед ним. А пока что он попробует выяснить, что же случилось в том саду. — Я, пожалуй, пойду приведу себя в порядок, — осторожно произнесла девушка, спускаясь с его постели на пол. — А мне и так все нравится, — отозвался дракон с улыбкой, не выдержав, коснулся ее локонов на прощание скользь, легким движением, любуясь переливом этих белоснежных волос. А ведь и правда, простоволосая, слегка растрепанная и все еще немного сонная, она казалась ему очаровательной и совсем не походила на привычную греету Кира не нашла ничего лучше, кроме как ответить улыбкой и все же покинуть спальню супруга. Поспешно. Пока приятная тяжесть внизу живота Снова не разлилась жаром. По коридору пронеслась практически в вихрем, захлопнула дверь своей комнаты, чтобы после с обреченным стоном растянуться уже на собственной постели. И что, спрашивается, это было? Они и правда целовались, а после она всю ночь провела в его руках, и он даже не приставал, лишь гладил по волосам, порой прижимался лицом к ее макушке, поглаживал по плечу но ничего кроме не позволил. Не стал давить, хотя Кира была уверена, что надолго бы ее выдержки не хватило. Слишком сильно дракон влиял на нее, слишком ярко все было с ним рядом и слишком глубоко и чувственно ощущалось. Она выдохнула, выискивая мысль, на которую можно было переключиться, чтобы отвлечься. Семена. Со всей этой романтикой Кира едва не забыла о них, Девушка едва не хлопнула себя по лбу. Пришлось торопливо умыться, сменить платье, наскоро заплести волосы и снова возвращаться к Райстлену. Райст, она постучала в дверь его комнаты. Открыл дракон почти сразу. С мокрыми волосами, собранными в небрежный пучок на затылке, обнаженный по пояс, лишь с полотенцем на бедрах. Взгляд девушки сам собой впился в кубики пресса на его животе на косые мышцы, уходившие ниже, под треклятое полотенце. Пришлось сглотнуть и совершить над собой усилия, чтобы поднять взгляд к его лицу. Он смотрел на нее с самодовольной улыбкой на губах. — У тебя такой взволнованный вид? Что-то случилось? — А у самого в голосе не беспокойство, а сплошное ехидство. Видит ведь, как влияет на нее и доволен. — Я... да... — почти промямлила. Пришлось даже головой тряхнуть, заставляя себя не ползать взглядом по его обнаженному торсу. А дракон, зараза, еще и к дверному косяку прислонился плечом, а руки на груди сцепило, чего так явно заиграли все мышцы. Кира поспешно отвела взгляд и сцепила пальцы в замок. За своей спиной. А то ладошки и пальцы уже буквально горели в жажде прикосновений. А где вчерашние семена? Они остались в корзине вместе с лепестками, попросить принести. Его голос прозвучал низко, с едва заметной хрипотцой. Вот вроде и на банальный вопрос ответила а показалось так интимно. Или ей уже мерещится? Да, она кивнула. Снова повисло молчание, и когда Кира уже собиралась развернуться и отправиться вниз, арест все же потянулся к ней перехватил за предплечье, привлек ближе, легким касанием пальцев до подбородка заставил поднять лицо к своему. — Позавтракаешь со мной? — произнес столь проникновенно, что у Киры по спине промчался сырой мурашек, кивнула в ответ, облизав пересохшие вми губы. Больно близко оказался дракон, и к тому же со всем вниманием следил взглядом за ее действиями. — Вот и отлично! Заявил уже совсем иным тоном, почти нормальным и каким-то больно веселым. А сам отпустил, отступил и закрыл дверь прямо у нее перед носом. Вот и как это понимать? Захотелось топнуть ножкой и потребовать новую порцию нежностей, но Кира себя остановила. Казалось, под влиянием красноволосого дракона ее мозг совсем разжижился и превратился в розовый кисель. Прикрыв глаза, девушка глубоко вдохнула. Потребовалось некоторое время, чтобы успокоить собственное сердце. Задрав нос, кира тряхнула волосами. В конце концов, она не девочка-подросток. Хотя... Интересно, сколько лет этому телу? Девушка отправилась вниз, в столовую. Здесь уже хлопотала экономка, миссис Пав. На нимфу-то глянула, прищурившись, этак оценивающе. «Доброе утро», — поздоровалась нимфа. «Вы спали с хозяином?» В лоб спросила женщина. Еще и подбоченилась, а на лице появилось грозное выражение. Кира от такой наглости едва не выпала в осадок. Вот так вопросики. Что, простите? Может, ей все же показалось, что слышала? Вот уже и свы на ты опять перескочили. Коль ты хозяина обдурить сумела и как-то там очаровать, с нами такое не пройдет. Я-то твою натуру давно прочухала. Хозяин-дракон порядочный, нечего на него свои сети распускать. С каждым новым словом женщина наступала все ближе, еще и палец Кире в грудь направила. Девушка невольно попятилась. «Ничего я не распускаю», — слегка растерена отозвалась нимфа. Пришлось собраться с мыслями, чтобы перестать отступать. Кира выпрямилась, расправила плечи и решительно глянула на женщину. «Подождите», — даже руки подняла перед собой, останавливая экономку. Та уже готовилась выдать очередную обличительную тираду, но остановилась. Поджала губы буквально багровее на глазах. «Вы ведь мудрая женщина!» Осторожно подбирая слова, начала нимфа. «Из того сада я вернулась новым человеком». Казалось бы, обычная фраза, но Кира ощутила дискомфорт в области спины. По позвоночнику пробежала волна жара, а во рту появился металлический привкус прежде чем продолжить разговор она прокашлялась совершенно обновленный поэтому и вас попрошу дать мне второй шанс завершила строгим тоном экономка насупилась взирая на нее как то очень странно пронизывая взором насквозь она словно что то разглядела завтрак подадут через несколько минут сердито произнесла женщина подождите в кабинете нечего под руки лезть в кабинет кира не пошла погуляла по дому, рассеянно разглядывая обстановку. Уже возвращаясь к столу столовой, услышала шаги. Она резко обернулась и тут же залилась краской, заметив, как спускается райст Мигом вспомнились его прикосновения, и вчерашнее пробуждение в его постели. «Завтрак уже подали?» спросил дракон, на ходу застегивая пуговицы на рукавах. Смущением он не выделялся. Кера тоже поспешила успокоиться. «Нет, миссис Паф велела подождать». Она пожала плечами. «Велела тебе?» Дракон смешливо вздернул брови. Кира в ответ лишь улыбнулась и снова пожала плечами. Главное — не смотреть в его глаза. Завтрак провели в молчании. Кира усиленно жевала и неловко улыбалась дракону через стол. Тот прожигал ее ехидными взглядами, усмехался едва заметно, и с удовольствием отмечал, как нимфы и лозят на своем месте. — Жесткий стул? — спросил, между прочим. Зато Кира едва не поперхнулась. — Нет, — отозвалась, призывая себя к борьбе со смущением. — Просто некоторые мужья слишком странно ведут себя. Настолько, что жены потом не знают, как на это реагировать. — некоторые жены теряют память и меняются до неузнаваемости? — в тон ей ответил дракон, вальяжно откидываясь на спинку стула. Но прежде чем они продолжили перебранку, в столовую зашел управляющий. «Вы просили принести». Мужчина положил на свободную часть стола раскрытый сверток с коробочкой семян и лепестками. Рест кивнул в ответ. Кира же не стала тянуть время и сочла за благо перевести разговор. Она поспешила подняться и потянулась за коробочкой. Но, открыв ее, тихо ахнула, прикрыв рот ладошкой. Семена внутри потускнели, часть из них вовсе стали почти черными, и свечение в них едва-едва пульсировало. — Что такое? Беспокойство нимфы мигом передалось дракону, он заглянул внутрь и нахмурился. Кира пересыпала семена в ладошку в надежде на то, что сможет снова впитать черноту, но никакого эффекта не последовало. — Их нужно спасать. Она подняла на дракона отчаянный взгляд. — Знать бы как. Задумчиво отозвался тот, поджимая губы. Кира посмотрела в окно. Туда, где зеленой лужейкой возвышались заросли сада. «Мы должны вернуться туда, где я нашла их», — сказала уверенно. Словно что-то внутри подсказывало ответы. рэстлин не стал долго раздумывать. Поднявшись из-за стола, он взял девушку за плечи и повернул лицом к себе. «Это может быть опасно. Сад зачастую бывает непредсказуем». «Многие погибли в этих зарослях. Удивительно, что ты смогла там побывать уже дважды и выйти живой». «Мне все равно. Я знаю, что должна это сделать». Кира покачала головой. Странная уверенность удивляла и ее саму. Ей было словно жизненно необходимо помочь этому месту. «Я не пытаюсь тебя отговорить, но я пойду с тобой». Слова прозвучали ультиматумом. Не желая больше терять время, Кира кивнула. Лишь тогда Рейст отпустил ее. Вместе они направились к выходу из дома. «Подожди, я быстро», — попросил он, когда они уже вышли на улицу. Кира кивнула, даже не оборачиваясь. Ее внимание занимали семена на ее ладони. Казалось, что те тускнели с каждой минутой все больше. Рейст и правда вернулся быстро. За ним спешил Генри. У обоих в руках были топоры. «Это еще зачем?» — возмутилась девушка. «А как то собралась пробираться сквозь дебри?» — фыркнул дракон. «Убери это немедленно!» В ее голосе прозвучала ярость. Она ощутила поднимающуюся злость. Кажется, даже волосы на затылке встали от ужаса. «Крета, послушай!» — начал был Райстлин. «Нет, это ты послушай!» Она еще и пальцем ему в грудь ткнула, перебивая. «Ни один зеленый лист больше не будет сорван в этом саду! Ни одной ветки сломано!» Дракон смотрел на нее с явным недоумением. — Госпожа, вы же сами приказывали его рубить, чтобы проложить тропу. — удивился Генри, но под яростным взором Кира умолк. — Я все сказала. Угрожающим тоном завершила она. рэст поднял руки, уступая в споре. Топор отдал Генри. — Тогда как ты предлагаешь? — Разберемся, — прошипела девушка, развернулась и широкими шагами отправилась к саду. Стоило ей приблизиться и преодолеть руины ограды, как ростки зашевелились. Зеленые стебли сами потянулись к ней. «Мне нужно попасть к той поляне», — едва слышно проговорила, приблизившись к одному из ростков. Ощущала себя при этом, конечно, очень странно. Но она знала, что сад слышал ее. По зеленой стене пошла волна, ростки зашевелились, извиваясь, словно змеи, шуршая и шелестя листвой. Рест приобнял девушку за плечи, прижал к себе, явно не слишком доверяя растительности. Но Кира положила свою ладонь на его руку и улыбнулась дракону через плечо. «Все нормально», — пояснила девушка. А Рестлин ответил удивленным взглядом. «Это она его сейчас успокаивает или он ее?» Додумать дракон не успел. Прямо перед ними расступился проход. Узкий, в форме невысокой арки, Ровно подрост Киры. Она шагнула вперед, беря дракона за руку, снова взглянула в его насупленное лицо. «Идем», — позвала его за собой.